Итак, развитие промышленности, экономики, хозяйства, финансов России в период первой русской революции с января 1905 по июнь 1907 годов. Я здесь, разумеется, не буду излагать сам ход этой революции, ее причины, предпосылки, движущие силы, основные этапы, итоги, влияние на политическую жизнь страны, потому что все это рассмотрено в моем курсе под тенью лицеферова крыла, погружение в бездну Российской империи в начале 20 века. Любой желающий может этот курс найти, он уже опубликован на разных сайтах, и ознакомиться с этим материалом. Здесь я только скажу о развитии, о влиянии этой революции, этой революции на хозяйственную жизнь страны. На хозяйственную жизнь страны. Ну, разумеется... Любое революционное потрясение в стране, в ее, так сказать, жизни, оно ведет к расстройству не только политической сферы управления, там, государственной сферы, но и, конечно, экономической сферы. Потому что вот это стачечное движение рабочих, выступление крестьян, вот, массовые локауты – это все... Спровоцировало вот эти все беспорядки. Конечно, они спровоцировали удар по экономической стабильности. Например, в одном только Баку <coughs> за 905-й революционный год упала катастрофически добыча нефти на 200 миллионов пудов. Только в Баку. Предпринимательская активность резко снизилась. Осенью 1905 года, во времена вот этой всеобщей октябрьской политической стачки, охватившей 2 миллиона человек, 160 городов империи, банк финансовый, значит, биржи, банки России фактически не принимали, не совершали, оптовые биржи не совершали никаких операций. Никаких операций. Годы в 1904-1908 были, по сути, Годами репрессии. Да? Годами депрессии, годами экономической депрессии. Было два заметных оживления в 1906 и 907 годах, но они не переросли в промышленный подъем. Продолжали наблюдаться спады в ряде отраслей. Хотя. Вот в 904-907 году стоимость ежегодно добываемой в нефти выросла на 180%, при этом ее физический объем сократился почти на 27%. Это произошло потому, что нефтяные монополии, искусственно сокращая производство, тем самым при этом раздували дефицит на нефть, керосин и другие нефтепродукты и резко подняли цены на них. Вот этот, так сказать, с позволения сказать, новый метод получения прибыли за счет повышения цен Стал возможным в рамках целой отрасли только при монополизации. Также был искусственно создан нефтяной голод, угольный голод и так далее. Все это наносило вред общественному производству. Вот. Общественному производству ударяло, поднимало цены на многие товары и ударяло по трудящимся. И вот в 1909 году, 1909 году начинается промышленный подъем. длившийся до 913 года до 913 года и прерванный, прерванный только уже, прерванный только уже Первой мировой войной. Ну, на предвоенный промышленный подъем оказали влияние сразу несколько факторов. Здесь Столыпинская аграрная реформа. Я тоже не буду ее здесь подробно излагать, потому что она изложена детально, рассмотрена в курсе погружения в бездну под тенью лицеферного крыла России в начале XX века». Да? Пожалуйста, отсылай к этому курсу. Только укажу, что, конечно, вот эта Столыпинская реформа дала толчок развитию кулацких хозяйств, дала толчок крестьянскому предпринимательству, росту торгового земледелия. Кулачество предъявило повышенный спрос на сельхозмашины, стройматериалы, удобрения, бедники увеличили рынок рабочей силы. Увеличился экспорт хлеба, масла, других продуктов. Этот экспорт дал стране за 15 лет, за 898-913 годы, 17 миллиардов 400 миллионов рублей. 17,5 миллиардов рублей за 15 лет. В результате... Значит, Революции были отменены, выкупные платежи крестьян с 1907 года, что увеличило их покупательную способность. Правительство сделало грандиозные военные заказы в связи с обострением международной обстановки. В стране накопилось много капиталов, которые не вкладывались ранее в период кризиса и депрессии в расширение производства. Вот. В 1908 году общая сумма вложений отечественного капитала в акционерные компании составляла 1 миллиард 795 миллионов рублей. В то время как иностранные капиталы составляли гораздо меньшую сумму 1 миллиард 187 миллионов. То есть огромный спрос на капитал в 1909-1913 годах был в подавляющей части удовлетворен за счет внутреннего денежного рынка. Вот. В период депрессии капиталисты, имея свободные средства, произвели техническую реорганизацию, переоборудование многих заводов, обновили станковый значит, парк, парк станков, усилили энерговооруженность, поэтому при благоприятной конъюнктуре рынка они смогли сразу быстро наращивать быстрыми темпами производства. Этот новый Промышленный подъем характеризовался очень высокими темпами. Среднегодовой прирост всей промышленной продукции составлял 8,8%. То есть почти такой же, как и прирост в 90-е годы. И опять наблюдалось преимущественное развитие отраслей группы А на 83%, по сравнению с группой Б на 35%. Да? То есть производство средств производства выросло на 80%, а товаров потребления на 35%. Но... Соотношение по-прежнему оставалось в пользу товаров группы Б. 59% против 41% товаров группы А. По темпам роста производства Россия вышла на первое место в мире, обогнав все передовые страны. Выплавка чугуна за эти годы увеличилась во всем мире на 32%, в США при этом на 20%, в Германии на 50%, а в России на 64%. Выплавка стали за эти 5 лет, 909-913, возросла на 82%, в то время как в Германии на 50%. Кроме металлургии, очень быстро развивались машиностроение, металлообработка. Быстро шло создание новых акционерных обществ. В 910-913 годах вновь созданные общества имели капитал в 1 миллиард 100 миллионов. И еще на 1 миллиард увеличили свои капиталы ранее созданные общества. В Годовые капиталовложения в акции всех обществ изменились в сторону увеличения доли отечественных капиталов. Внутренние вложения составили 225 миллионов рублей, в то время как иностранные только – 126 миллионов. Вот, наряду с крупной фабрично-заводской и горной промышленностью, занимавшей... В целом, ведущее место. Стоимость валовой продукции составляла 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Число предприятий 29 400. Развивалась мелкая промышленность. Выпуск продукции на 700 миллионов рублей при числе заведений 150 тысяч. Кроме того, работало 600 тысяч самостоятельных ремесленников. И еще в разные зимние месяцы занимались промыслами порядка 4 миллионов человек. Вот вся вот эта, так сказать, вся вот эта... А разветвленная капиталистическая система очень чутко реагировала на конъюнктуру рынка, удовлетворяя потребности промышленности и населения. В таких отраслях, как хлебопекарные обувная, строительные швейные кожевенная и некоторых других, мелкие заведения преобладали. В ведущее положение тяжелой промышленности обеспечивалось ее более высокой технической оснащенностью, которая в период нового промышленного подъема 9 13 годов значительно усилилась. Энерговооруженность труда на одного рабочего выросла до полутора лошадиных сил, что было выше, чем в Германии, но ниже, чем в Англии и США. Но на мелких и средних предприятиях техническая оснащенность оставалась крайне низкой. Железное и дорожное строительство шло менее интенсивно по сравнению с концом XIX века. За 908-913 годы было введено в эксплуатацию 4,5 тысячи километров железных дорог железных дорог. Значит, общая численность железных дорог к 2015-2017 годам по разным оценкам разных значит, исследователей оценивалась от 70 до 73 тысяч километров. 70-73 тысячи километров. Вот монополии в угольной, нефтяных отраслях. Сдерживали производство, накапливали запасы угля и нефти, чтобы создать дефицит на рынке и поднять цены. Таким образом, без всяких затрат получалась дополнительная прибыль за счет прямого ограбления трудящихся. При этом добыча нефти не только не выросла, но была сокращена. Добыча угля росла, но продуголь жестко контролировал размеры производства, дабы оставался дефицит на рынке. Создавался искусственный, так называемый, угольный голод. Только... Шахты Донбасса за эти вот годы не додали полтора миллиарда пудов угля. Вот в тринадцатом году из-за этой, по сути, преступной политики монополии, железная дорога израсходовала значительную часть мобилизационного запаса, за что пришлось потом расплачиваться во время войны дорогой ценой. И вот, несмотря на высокие темпы, Россия по-общему... Объемы продукции тяжелой промышленности, определявшей степень индустриализации, оставалось где-то на четвертом пятом месте в мире. Четвёртое-пятое место. Особенно значительным было отставание по выпуску продукции на душу населения. За 900-е и 913-е годы производительность труда выросла в России в полтора раза, но она отставала от США по этому показателю в 10 раз. В 10 раз. Развивалась... Разветвленная банковская система. В 1908-1913 годах число крупных акционерных банков выросло с 43 до 50, а их активы увеличились с 1 миллиарда 100 миллионов до 4 миллиардов 900 миллионов рублей. То есть 1,1 миллиарда было, 4,9 миллиарда стало. Крупнейшими банками были русский азиатский банк. Ему принадлежало 13% всех активов коммерческих банков. Петербургский международный банк 10% активов, русский для внешней торговли 8,8% активов, Азовско-Донской 8%, русский торгово-промышленный 7,7%. Вот эти пять банков, поименованных мной, имели 360 миллионов рублей собственных капиталов или 42,6% общего капитала. 50 акционерных банков. И их активы составляли 48% с половиной всех активов. Да, 48,5. Вот. Все эти банки имели 418 филиалов во всех губерниях страны. Они имели, 240, они имели 248 своих представителей, 248 представителей в правлениях, синдикатов и промышленных предприятиях. У акционерных коммерческих банков было 800 филиалов. Также входили еще городские банки в эту систему, 317 их было. И общество взаимного кредита 1108, всего 1476 банков и 914 филиалов. После 905 года в России быстро развивалась кредитная кооперация, которая к 914 году насчитывала 18 тысяч товариществ, 10 миллионов членов и 645 миллионов рублей, выданных в суд. 645 миллионов. В 912 году был создан Московский народный банк, центральный кооперативный банк страны и крупнейший на тот момент кооперативный банк во всем мире. Во всем мире. А, то есть вот это промышленность да? что касается так сказать сельского хозяйства в эпоху империализма да? безусловно здесь был определенный прогресс определенный прогресс выросли сборы всех культур а вот например, в 896-900 годах среднегодовые сборы хлебов и картофеля составили 4 миллиарда 850 миллионов пудов, а в 909-913 уже 7 миллиардов 9 тысяч пудов. То есть рост почти что... Ну, где-то почти в два раза, да? С 4 миллиардов 850 миллионов до более 7 миллиардов пудов. Но в отдельные годы были неурожаи. Например, в 2011 году собрали только три четверти обычного хлеба. Это самый низкий урожай за последнюю четверть века существования царской России. Поднялось производство хлебов... На душу населения в 909-913 годах тоже, как одно из последствий Сталыпинской реформы. Да, вот это разрушение общины и превращение крестьянина в единоличного собственника, да, индивидуала, так сказать, ведущего свое хозяйство. То есть вот повышается производство хлебов на душу населения. В 909-913 годах в среднем собирали по 450 килограмм на одного человека, а в 913 550 килограмм. Крестьянское хозяйство преобладало, крестьянское хозяйство преобладало а, в производстве всего хлеба, оно давало 88%, и в производстве товарного хлеба да, – 78,4%. Крестьянство, правда, тоже уже выступало резко дифференцированным. Пятая часть сельхознаселения, наиболее зажуточные крестьяне, кулаки по терминологии того времени, давали 50% товарного хлеба и 63,8% крестьянского товарного хлеба. Вот с 901 по 913 год посевные площади увеличились в России в черноземной полосе на 3,9 миллиона десятин, это 8%. На Северном Кавказе на 2,2 миллиона десятин, 47%. А в Сибири на 4,1 миллиона, 71%. Вот за счет увеличения посевов было получено, <coughs> было получено 500 миллионов пудов хлеба. Это добрая половина его общего прироста. Но К сожалению, интенсификация тормозилась отсутствием отечественной промышленности удобрений, дороговизной ввозимых удобрений. К 1913 году в России работало всего 18 суперфосфатных заводов. Резко возрос ввоз удобрений в 2,5 раза за 1905-1913 год. Хотя производство, применение сельхозмашин в России за 900 и 913 годы в денежном выражении возросло в 4 раза, но применялись они лишь в помещичьих и крупных кулацких хозяйствах. Тракторов насчитывалось всего, по разным данным, от 152 до 166 штук. И то, сделаны они были не в России, а ввезены из США. Вот, около 152-166 ввезенных значит, тракторов. Конечно, это капля в море, да? Работало 800 тысяч жатвенных машин, 27 тысяч, 27 тысяч паровых молотилок. Но в целом в 910 году в стране использовалось почти 8 миллионов деревянных сох, 3 миллиона деревянных плугов, при наличии 6 миллионов плугов железных, около 6 миллионов деревянных барон. Вот уровень механизации сельского хозяйства в России был в 9 раз ниже, чем в Германии. И в 20 вдумайтесь, раз ниже, чем в США. В 20 раз ниже, чем в США. А, ну вот... Среднегодовые, например, урожаи, допустим, пшеницы накануне мировой войны составляли в центнерах с гектара в России 8,5, в США 10,2, в Канаде 13,3, в Франции 13,3, в Германии 24,1, в Бельгии 28,7. Думаю, результат говорит сам за себя. Правда, конечно, при этом не следует забывать Что еще есть такой фактор, как различие не только агротехники, но и частично климатических условий. Ну, вот я уже говорил, что применение машин растет. В 1912 году было произведено в России машин, сельхозмашин на 68 миллионов рублей. И, и значит, введено на 64 миллиона рублей. В эпоху империализма возросла роль окраин. В сельхозпроизводстве быстро развивалось торговое земледелие в Сибири, на Кавказе, в Северном, на Дону, в Новороссии, на юге Украины, в Казахстане. Вот, скажем, в 2013 году Сибирь вывезла 6 миллионов пудов масла, в том числе за границу 4,4 миллиона пудов, то есть 90% его экспорта. Всего, например, в 1906-1913 году за Уралом было освоено 30 миллионов десятин земельных угодий. Земельных угодий. Ну, что касается экономической политики царизма, она была в целом протекционистской, что способствовало, конечно, развитию отечественной промышленности, так как высокие пошлины ограждали ее от иностранной конкуренции. Но с другой стороны, вот противоречие, эта политика не способствовала повышению технического уровня и качества изделий российской промышленности, к тому же больно била по трудящимся. Ну вот... Были выработаны и законодательно закреплены основные принципы государственной системы заказов. Заказы должны были, например, распределяться внутри страны, невзирая на возможность более выгодного их размещения за границей. Так заказы на рельсы давались заводам Юга по рубль 25, 2 рубля за пут, хотя за границей их можно было купить 80-85 копеек за пут, но правительство, это была прогрессивная мера, я согласен, сознательно культивировало эту промышленность, даже идя на определенные издержки у себя в стране. Это была дальновидная, рассчитанная на будущее, политика. При этом была выработана практика передачи заказов наиболее крупным российским заводам, особенно в период кризиса и, значит, и депрессии. Очень развивался сектор государственного капитализма. Госкапитализм был очень серьезным, да? государственный сектор. Казенные мануфактуры превращались в фабрики, главным образом в военной промышленности, в отраслях, обслуживающих армию и флот. Значительные размеры приобрело хозяйство государственных железных дорог, почты, телеграфы. То есть стали появляться зачатки государственно-монополистического капитализма в лице различных государственных комитетов, органов, структур по регулированию промышленности. Например, комитет по распределению железнодорожных заказов, совещание посудостроения, и так далее, и так далее. Но при этом государство, с одной стороны, прогрессивная его роль, оно насаждало вот этот империализм, если хотите, да, вот, помогало в его развитии, вот, но зачастую и тормозило его развитие, например, вот двойственность, да, абсолютизма, например, сохраняя помещичьи землевладения, отвлекая огромные средства, Непроизводительно на поддержание дворянства. Например, задолженность дворянства Дворянскому банку составила в 913 году 869 миллионов рублей. Накануне Первой мировой войны. Вдумайтесь. Государство было должно. Значит, помещики, вот эти дворяне были должны государству в 13 году почти миллиард 869 миллионов рублей. Вот. То есть, вот это Особенности развития, так сказать, страны в годы вот этого промышленного подъема 909-913 годов. Тоже вы видите противоречивая политика, слабости, трудности, соседствовали, безусловно, с успехами. И эту противоречивость, конечно, ее нужно видеть. Ее нужно видеть. Скажем, вот в 2013 году производство, опять же, вот чугуна составило 280 миллионов тонн. Каменного угля 2,2 миллиарда пудов, добыча нефти 561 миллион пудов. То есть по сравнению с девятым годом, за период промышленного подъема, выплавка чугуна выросла в 1,5 раза, добыча угля на 3 четвертых Потребление меди удвоилось, потребление хлопка возросло на 20%. Грузооборот железных дорог увеличился приблизительно в 1,5 раза. То есть наиболее значительный рост был именно в тяжелой промышленности. Именно в тяжелой. Скажем, вот за период с 860 по 910 год, за 50 лет, мировое промышленное производство, да, горное, металлургическое, химическое, текстильное, пищевая промышленность выросла в 6 раз. По отдельным странам она увеличилась за указанный срок в Англии в 2,5 раза, во Франции в 3, в Германии в 6, в России же, по разным данным, от 10,5 до 12 раз. Вот, в 10, в 12 раз. Причем быстрое развитие отдельных отраслей дает еще более яркие показатели. Еще более яркие показатели. 8% уже в общем объеме промышленного производства мира составляло доля России. 8% накануне Первой мировой войны. Хотя, опять же повторю, если говорить о... Вот недостатки, это, конечно, низкий технический уровень промышленности. Вот. Если брать на душу населения, то, конечно, царская Россия вырабатывала здесь продукции меньше в 2,5 раза Франции, в 4,6 раза меньше Англии, в 6 раз меньше Германии на душу населения, да, и в 14 раз меньше, чем в США. <связывая> Чугуна, например, в России почти в 8 раз выплавлялась меньше, чем в США. Добывалась угли в 10 раз меньше, чем в Англии. Например, электроэнергии выработано в 1913 году 1,9 миллиарда киловатт-час, что составляло на душу населения 11 киловатт-час на одного человека. В то же время в США на душу населения приходилось электроэнергии в 20 раз больше, в 20 раз больше чем в России. <как> Опять же, на душу населения. Россия отставала по производству каменного угля от США и Англии в 33 раза. Чугуна – от США в 12,5 раз, а от Англии в 8,3 раза. По хлопчатым бумажным тканям от Англии в 13 раз, ну и так далее. Вообще, надо иметь в виду, что техническая оснащенность русской промышленности в эти годы была крайне неоднородна в отдельных регионах и отраслях. Это сказывалось и в уровне производительности труда. Например, производительность труда в Южном металлургическом районе намного превосходила ее уровень, чем на Урале. В 1900 году на один завод юга приходилось выплавки чугуна в 7, раз больше, в 7 раз больше, чем на один завод Урала. А в 909 году юг по этому показателю уже почти в 15 раз обгонял Урал. Почти в 15 раз. То есть все большая доля металлургического производства сосредотачивалась на юге, а удельный вес Урала неуклонно сжимался, да, снижался, как шагреневая кожа. Юг в 1913 году давал две трети общей имперской выплавки чугуна. Выплавки чугуна. Вот за период 1900-1913 годов производительность труда в русской промышленности в целом выросла в полтора раза, однако она примерно в 10 раз уступала по своему уровню производительности труда в США в США. Ну, еще можно сказать о том, я уже говорил, да, что росла банковская система, кредитная система, формировалось господство финансовой олигархии, вот, скажем, вот Госбанк, да, общая сумма текущих счетов и вкладов на 2014 год в нем составляла 1 миллиард, 214 миллионов рублей. Миллиард 214 миллионов. Это 2014 год. В Госбанке же хранился золотой фонд страны. К декабрю 2014 года составивший этот фонд. 1 миллиард 695 миллионов рублей. Миллиард 695 миллионов. Госфонд. Да? В обращении билетов в Госбанк у населения находилось на 1 миллиард 655 миллионов рублей. Миллиард 655 миллионов. Но при этом вот, все-таки давлел, давлел над страной внешний долг. Вот, и ежегодно, насколько вот мне известно, в начале века Россия тратила примерно 405 миллионов рублей золотом на выплату только одних процентов по внешнему долгу. Только процентов. 405 миллионов рублей золотом. Это, конечно, дополнительным временем ложилось на российскую экономику. На российскую экономику. Росла внутренняя и внешняя торговля. За период 900-913 годов обороты внешней торговли удвоились. Вот, удвоились. Пятилетие 900-913 годов ознаменовалось значительным увеличением вывоза из страны. В 2013 году вывоз достигал суммы 1,5 миллиарда рублей. Две трети экспорта по-прежнему составляли сельскохозяйственные продовольственные продукты. Продовольственные продукты. То есть развивалась, а, торговля, развивалась торговля. Вот, к сожалению, повторю, на январь 2014 года государственная задолженность России составляла 9 миллиардов рублей. Вот нужно было тратить по 405 миллионов рублей золотом на выплату только от процентов по этим долгам. Ну... А, Что еще можно сказать оценивая вот этот период да вот этот период ну вот скажем несколько слов о состоянии финансов России еще скажу. Да? Значит, ну вот, росли налоги, прежде всего косвенные, да, которыми облагались предметы народного потребления. Вот за эти годы, 9-13, вот эти налоги на табак, сахар увеличились и так далее, да, с 1 миллиарда 89 миллионов до 1 миллиарда 842 миллионов рублей. То есть рост где-то на 800 миллионов рублей. Ну вот. Был высок удельный, рост, удельный вес военных расходов в бюджете. Но это было объективно так. За это нечего укорять царское правительство. Все понимали, что в мире сложились уже два блока. Антанты и вот этот тройственный союз. И что дело идет к большой войне. Поэтому Россия, российское руководство было вынуждено объективно, независимо от своего желания или нежелания, тратить большие суммы на вот эти военные расходы. Ну вот в 1913 году... На народное просвещение было ассигновано средств в 2,5 раза меньше, например, в 2,5 раза меньше, чем на содержание императорского двора, духовенства, тюрем и полиции. Тюрем и полиции. Вот в такой обстановке, в такой ситуации страна вступила в 1 августа 1914 года, когда... По образному выражению Эйнштейна, у Европы ампутировали головной мозг. Началась Первая мировая война, в которой Россия приняла деятельное участие, которая, к сожалению, для монархии, которая вступила в нее, закончилась катастрофой. Первая мировая война. С 1 августа 1914 по 11 ноября 1918 года. Россия вступила в войну, увы. Ну вот был, конечно, промышленный подъем, безусловно, это положительный фактор, правда, он прервался в годы войны, но в целом... Царил политический кризис, нестабильность в верхах, вот, непонятная такая, да, послереволюционная ситуация, вроде с революцией-то справились 5-7 -го года, но причины, вызвавшие ее, остались, они никуда не делись. Вот, вот это распутинщина, да, вот это министерская чехарда, то есть отсутствие доверия, крайне низкий кредит доверия к органам власти, в частности к верховной власти, да, дискредитация самой идеи монархии. Вот в такой ситуации... Россия вступает в Первую мировую войну, которая, к сожалению, для имперской государственности закончилась катастрофой. Вот о том, как развивалась экономика России в период Первой мировой войны, следующей части наших лекций, я намерен чуть подробнее поговорить.